2. молод ведьм Ведьмы мало заботились о том, чтобы играть в темную. Они, напротив, открыто хвастали своими подвигами, и из их уст собрал Яков Шпренгер значительную часть рассказов, украшающих его руководство. Эта картина педантическая, смешно построенная по шаблону делений и подразделений в духе последователей Фомы Аквинского – Но вместе с тем наивное, написанное человеком убежденным, охваченным искренним страхом, человеком не видящим из страшной борьбы Бога и Сатаны, борьбы, в которой Бог обычно предоставляет дьяволу победу и нового выхода, как преследовать последнего с факелом в руке, сжигая как можно скорее тела, в которых он поселился. Вся заслуга Шпренгера состояла лишь в том, что он написал более обстоятельную книгу, венчающую целую систему, целую литературу. За древними пенитенциариями, руководствами для исповедников, расследующих грехи, последовали директория, справочники, составленные для расследования ереси, величайшего из грехов. Для суда над колдовством, величайшей из всех ересей, Были созданы специальные руководства, как, например, «Молот-Ведьм». Эти руководства, постоянно обогащаемые новыми подробностями ревностными доминиканцами, достигли своего совершенства в «Малиус», «Молот» Шпренгера, новой книги, которая служила ему самому путеводителем в его важной миссии в Германии и которая на целое столетие осталась уложением и светочем для инквизиционных трибуналов. Как пришел Шпренгер к тому, чтобы приняться за исследование этого вопроса? Он рассказывает, как однажды в бытность свою в Риме, в рефектории, где монахи устроили гостиницу для паломников, он видел двух чехов – молодого священника и его отца. Отец вздыхал и молился за успех паломничества. Растроганный Шпренгер спросил его, чем он так опечален. Оказалось, сын одержим. Не убоявшись трудов и расходов, старик привел его в Рим, к гробу святых. «Где же ваш сын?» — спросил монах. «Рядом с вами». Услышав такой ответ, я почувствовал страх и невольно подался назад. Взглянув на молодого священника, я был удивлен, видя, как он ест со скромным видом и отвечает скротостью. Он рассказал мне, что крупно поговорил с одной старухой, и та его околдовала. Шпренгер все из чувства сострадания стал водить одержимого из церкви в церковь, от мощей к мощам. На каждой остановке заклинания, припадки, крики, судороги, бормотания на всех языках и странные прыжки. И все это происходило на глазах у народа, который шел за ним, удивляясь, содрогаясь, «Дьяволы, столь обычные в Германии, в Италии были сравнительной редкостью». Несколько дней спустя в Риме ни о чем другом не говорили. Эта нашумевшая история привлекла без сомнения внимание и доминиканца. Он занялся этим вопросом, скомпилировал все молоты и другие рукописные руководства и стал первым авторитетом в вопросах одержимости. Его «Малиус» Возник, очевидно, в те 20 лет, которые отделяют это происшествие от великой миссии, полученной им в 1484 году от папы Инокентия VIII. Для этой миссии в Германии необходимо было остановить выбор на человеке ловком, умелом, деловом, сумевшем бы победить отвращение немецкого прямодушия к мрачной системе, которую предполагалось ввести». В Нидерландах Рим потерпел сильное поражение, вызвавшее негодование против инквизиции и закрывшее ей поэтому и Францию, за исключением Тулузы, старой альбегойской страны, где она была введена. Около 1460 года римский проповедник, став старейшиной Араса, решил нанести удар камерам риторики, литературным кружкам – в которых стали обсуждать религиозные вопросы. Он сжег, как колдуна, одного из этих ритеров, а с ним вместе и богатых буржуа, и даже рыцарей. Затронутое дворянство возмутилось. Общественное мнение громко протестовало. Инквизиция была оплевана, осыпана проклятиями, в особенности во Франции. Парижский парламент решительно закрыл перед ней свои двери, и Рим лишился, благодаря этому неловкому шагу, возможности ввести на всем севере господство террора. В 1484 году положение вещей казалось более благоприятным. Инквизиция, принявшая в Испании такие страшные размеры, подчинившая себе королевскую власть, стала, казалось, учреждением воинствующим, призванным самопроизвольно развиваться, проникнуть всюду и все взять в свои руки. Правда, в Германии она встречала препятствия в виде ревнивой оппозиции духовных князей, имевших свои собственные трибуналы, свою частную инквизицию и не желавших признавать римскую. Однако положение, в котором находились эти князья, беспокойство, в которое их ввергали крестьянские движения, делали их более сговорчивыми. Весь Рейн и Швабия, даже восточные области, вплоть до Зальцбурга, казались минированными. То и дело вспыхивали крестьянские бунты. Страна точно представляла огромный подземный вулкан, незримое огненное море, которое местами обнаруживалось извержениями. Иностранная инквизиция, более страшная, чем немецкая, являлась как нельзя более кстати, чтобы сломить бунтовщиков – Сегодня сжигая как колдунов тех, которые завтра, быть может, встали бы в ряды повстанцев. Превосходное народное оружие, способное сковать народ же, удивительно придуманный громоотвод. На этот раз бурю хотели направить на головы колдунов, как в 1349 году. Не доставало только исполнителя этого плана. Инквизитор, который впервые воздвигнет свой трибунал лицом к лицу, с ревниво оберегавшими свои привилегии майнским и кёльнским дворами, лицом к лицу с насмешливым населением Франкфурта и Страсбурга должен был быть человеком умным. Его личная умелость должна была уравновешивать, заставить забыть до известной степени неприятный характер его миссии. Рим, впрочем, всегда гордился своим умением подбирать нужных людей. Мало придавая значение самим вопросам, дорожа больше личностями, Рим думал, и не без основания, что успех дела зависит от характера посылаемых в страну агентов. Подходил лишь Пренгер для такой миссии. Прежде всего он был немец, доминиканец, следовательно, заранее мог рассчитывать на поддержку этого страшного ордена, всех его монастырей и школ. Необходимо было послать сына школы, хорошего схоластика, человека, начитанного в сумма, знавшего святого Фому как свои пять пальцев, способного каждую минуту сыпать текстами и цитатами. Все эти качества имелись у Шпренгера, и сверх них еще одно — он был дурак. Говорят и часто пишут, что «диаболюс» происходит от слов «дье» — «два» и «болюс» — «пилюля». Потому что, проглатывая заодно и душу, и тело, сатана делает из двух вещей единую пилюлю, единый кусок. Но продолжает он с серьезностью с гонореля. По греческой этимологии «диаболюс» значит «классус эргастуло», или иначе «дефлюенс», «тойфель», то есть «падающий», ибо он упал с неба. Откуда происходит слово «колдовство»? От малефициендо, что значит мале сентиендо. Дурно относиться к вере. Странная этимология, но чреватая огромными последствиями. Раз колдун приравнивается к человеку неправильно мыслящему, то всякий колдун является еретиком, и всякий сомневающийся есть колдун. Можно сжечь как колдунов всех неправильно мыслящих. Это именно и было сделано в Арасе, и это хотели сделать теперь повсюду. Вот в чем неоспоримая и прочная заслуга Шпренгера. Он глуп, но бесстрашен. Смело выставляет он самые неприемлемые тезисы. Другой постарался бы избежать, ослабить возражения. Он нисколько. С первой страницы он излагает по очереди все причины естественные, очевидные, в силу которых не следует верить в дьявольские чудеса. Потом он холодно прибавляет. Все это – еретические заблуждения. И не думая об опровержении, он тут же списывает самые противоречивые цитаты из Библии, святого Фомы, легенд, канонистов и гласаторов. Сначала он выдвигает здравый смысл, а потом его же развенчивает авторитетом. Удовлетворенный он успокаивается – «Чело его проясняется. Он чувствует себя победителем. Он точно говорит, ну что скажете? Или вы еще отважитесь апеллировать к вашему разуму? Вы еще будете сомневаться, что дьявол, например, ради забавы ложится между супругами, когда церковь и каноны ежедневно допускают это как мотив развода? Что тут возразишь? И не придумаешь ничего». Раз Шпренгер во главу угла своего руководства ставит мысль, что малейшее сомнение равносильно ереси, то судья связан по рукам и ногам. Он знает, что если к несчастью почувствует позыв к сомнению или к человечности, он должен будет начать с того, чтобы осудить и сжечь на костре самого себя. Везде один и тот же метод. Сначала здравый смысл – а потом рядом с ним и без всяких оговорок отрицание здравого смысла. Можно, например, легко впасть в искушение и заявить, что ввиду того, что любовь зарождается в душе, то нет надобности предполагать, что здесь сказывается таинственное действие дьявола. Это так правдоподобно? Нет, отвечает Шпренгер, дистингуо. Другое. Тот, кто колет дрова, не является причиной их горения. Он только косвенная причина. Дровосек – это любовь. Смотри Дионисий Ариопагит, Ориген и Оанда Следовательно, любовь – только косвенная причина любви. Вот что значит ученость. Неплоха та школа, которая создала таких людей». Только Кёльн, Лувен и Париж имели машины, способные так обработать человеческий мозг. Парижская школа была сильная школа, по части кухонной латыни, что можно противопоставить пресловутому «янатус» — «жажде» — «гаргантюа». Сильнее Парижа был, однако, Кёльн, славный царь мрака, давший Гуттену тип вири — «обскурантов» и «игнорантов» расы столь преуспевающий и плодовитый. Этот солидный схоластик, преисполненный слов и чуждый смысла, заклятый враг природы и разума, царит на своем кресле со слепой верой в свои книги, в свою мантию, в свою грязь и пыль. На его судейском столе рядом с книгой «Сумма» лежит директориум. Он не выходит за пределы этих двух книг. Все остальное вызывает в нем улыбку. «Такого человека, как он, не проведешь». Астрология и алхимия не для него, ибо такие глупости могли все же привести к наблюдению, к опыту. Мало того, Шпренгер – вольнодумец, он не верит в старые бредни. Хотя Альберт Великий и уверяет, что достаточно бросить Шалфей в источник, чтобы произвести огромную бурю, он качает головой. «Шалфей, рассказывайте другим». Самый неопытный человек узнает здесь хитрость князя-воздуха, того, кто старается сбить человека с пути и надуть. Но ему не посчастливится, он имеет дело с человеком похитрее самого злого духа. Мне хотелось бы посмотреть на этот удивительный тип судьи и на людей, которых к нему приводили. Существа, которые Бог взял бы с двух разных планет, не были бы так противоположны и чужды – не говорили бы на более непонятных языках. Старуха — этот скелет в лохмотьях, со сверкающим от злобы взором, трижды сваренная в адском огне. Зловещий отшельник, пастух черного леса или альпийских пустынь — вот кого приводят под тусклый взор педанта-книжника на суд с халаста. Впрочем, они не заставят его долго потеть на его судейском кресле. Без пытки они скажут все — Пытка появится потом, как дополнение, как венец процесса. Они объясняют и излагают по порядку все, что сделали. Дьявол — интимный друг пастуха и любовник ведьмы. Она улыбается, торжествует, явно наслаждается страхом собрания. Вот сумасшедшая старуха, да и пастух не лучше ее. Глупцы они? Нисколько. Ни он, ни она... Напротив, они обладают тонким и проницательным умом, слышат, как произрастает трава и видят сквозь стены. Еще лучше видят они огромные ослиные уши, осеняющие докторский колпак и его страх. Пусть он разыгрывает храбреца, он дрожит от страха. Он сам признается, что если священник не будет на стороже, заклиная беса, то он порой может побудить его переменить место жительства и перейти в тело самого священника, так как для дьявола более лестно устроить свою квартиру в теле, посвященном Богу. Кто знает, может быть простоватые черты пастуха и ведьмы так честолюбивы, что не прочь пожить в теле инквизитора, и он вовсе не так уж спокоен, когда зычным голосом спрашивает старуху, «Если твой господин так всемогущ, почему я не подвергаюсь его нападениям?» А в своей книге бедняк признается, «Я слишком даже подвергался им. Когда я находился в Регенсбурге, сколько раз стучался он ко мне в окно, сколько раз он втыкал булавки в мой колпак, а потом эти видения псов, обезьян и так далее. Для дьявола этого великого логика — Нет большего удовольствия, как устами лживой ведьмы, предъявлять доктору смущающие аргументы, ехидные вопросы, от которых он спасается только подобно известной рыбе, которая, уплывая, мутит воду и делает ее черной, как чернила. Например, дьявол действует лишь постольку, поскольку это допускает Бог. Почему же орудие дьявола подвергается наказанию? Или... «Мы не свободны. Бог позволяет дьяволу, как в истории с Иовом, искушать и толкать нас, насиловать ударами. Можно ли наказывать того, кто не свободен?» Шпренгер выходит из этого затруднительного положения, говоря «Вы свободные существа», — следуют тексты. «Вы рабы только вашего договора со злым духом». На это было бы легко ответить. «Если Бог разрешает сатане соблазнять нас к договору с ним, то он делает этот договор возможным» и так далее. «Я слишком добр, что выслушиваю этих людей», — восклицает Шпренгер. «Дурак, кто спорит с дьяволом». И весь народ рассуждает, как он. Все рукоплещут процессу. Все взволнованы, все трепещут, жадно ждут исполнения приговора. «Казнь через повешение — слишком обычное явление». Колдунжи и колдунья будут трещать в огне, как две вязанки хвороста. Вот будет зрелище. Народ на стороне судьи. К его услугам сколько угодно свидетелей. По директориум-инквизиториум трактат Николаса Эймерика обой руководства по охоте на ведьм для инквизиторов, предписывающий порядок преследования и допросов еретиков и ведьм. Достаточно трех свидетелей». Разве трудно найти трех свидетелей, особенно лже-свидетелей? В каждом городе, где сосед ненавидит соседа, где царят зависть и злословие, в свидетелях нет недостатка. Впрочем, директориум – книга отсталая, на столетие запоздавшая. В XV веке, веке просвещения, все усовершенствовано. Если нет свидетелей, достаточно общественного мнения, крика народного» то искренний крик – крик страха, жалостный крик жертв, околдованных бедняков. Шпренгер не может равнодушно его слышать. Не думайте, что этот схоластик – человек бесчувственный, ушедший в сухие отвлеченности. У него есть сердце. Именно поэтому он так легко убивает. Он доступен жалости, состраданию. Он жалеет заплаканную женщину, недавно разрешившуюся от бремени. Ребенка, которого ведьма убила одним взглядом. Он жалеет бедняка, поле которого она побила градом. Жаль ему мужа, который, не будучи колдуном, знает, что его жена – ведьма, и который тащит ее за накинутую на шею веревку к Шпренгеру, приказавшему ее сжечь. Если бы судья был человеком жестоким, то как-нибудь можно было вывернуться. А с таким человеком, как Шпренгер, ничего не поделаешь». Его человеколюбие слишком велико. Обвиняемый попадает на костер или должен обладать большой ловкостью, большим присутствием духа. Однажды к нему поступает жалоба трех почтенных страсбургских дам, которые в тот же день, в тот же час испытали на себе невидимые удары. Каким образом? Они могут только обвинить человека с подозрительным лицом, который их, вероятно, околдовал. Приведенный на суд инквизитора, тот протестует, клянется всеми святыми, что не знает этих дам, никогда их не видел. Судья не верит. Слезы, клятвы, ничего не помогает. Его огромная жалость к дамам делает его неумолимым. Отрицание вины выводит его из себя. И он уже поднимается со своего кресла. Несчастный будет подвергнут пыткам и признается, как признавались все невинные». Он получает слово и заявляет. «Я вспомнил. Вчера, в самом деле, в этот час я побил...» «Кого? Не крещенных людей, а трех кошек, которые в бешенстве стали кусать мои ноги». Судья, как человек проницательный, сразу соображает, в чем дело. Бедняк, в том нет сомнения, невиновен. «Дамы, очевидно, были в тот день превращены в кошек» и злой дух забавлялся тем, что натравлял их на ноги христианина с целью погубить их и его, и выдать их за колдунов. Судья менее проницательный не понял бы этого. Однако не всегда имеется такой судья. Вот почему желательно, чтобы на столе инквизитора всегда имелось хорошее руководство, которое объясняло бы более простоватому и менее опытному судье хитрости врага человеческого» и содержало бы средства распутать их, словом, излагала бы ловкую и глубокомысленную тактику, столь удачно использованную великим Шпренгером в его рейнской компании. С этой целью Малиус печатался обыкновенно в редком тогда формате, в восемнадцатую долю, чтобы его удобно было носить в кармане. Было бы неприлично, если бы судья в момент растерянности открыл лежащий на столе фолиант. А так он мог, вполне естественно, под столом перелистать свое глупое руководство, заглядывая в него одним глазом. Как все книги подобного рода, Малиус содержит одно своеобразное признание. А именно, что дьявол расширяет свои владения, что суживается, другими словами, царство Бога, что искупленное спасителем человечества становится добычей сатаны. От легенды к легенде последний явно повышается в чине. Какой путь совершил он со времен Евангелия, когда считал себя на высоте счастья, когда мог вселиться в свиней, до Данте, когда он стал богословом и юристом, вступал в споры со святыми и после победоносного силогизма уносил душу, предмет спора, с торжествующим смехом, «Ты не знал, что я логик». В эпоху раннего Средневековья он ждет еще агонии, чтобы завладеть и унести душу. Святая Гильдегарда убеждена, что он не может войти в тело еще живого человека, иначе члены его распались бы. Только тень и поры дьявола входят в тело человека. Этот последний просвет здравого смысла исчезает в XII веке. В XIII веке один приор до того боялся стать живой добычей сатаны, что приказал двум вооруженным людям охранять его днем и ночью. Потом начинается эпоха всевозраставшего страха, когда человек все менее и менее доверял покровительству Божьему. Дьявол перестает быть духом потаенным, ночным вором, крадущимся в сумерках. Он становится бесстрашным противником Бога, его смелую обезьяной, которая при свете дня подделывает его творение. Кто это говорит? Легенда? Нет, славнейшие доктора богословия. «Дьявол преобразовывает все существа», — говорит Альберт Великий. А святой Фома идет еще дальше. «Дьявол может подражать всем изменениям, которые бывают вызваны естественным процессом роста». В устах столь суровых подобное удивительное утверждение в сущности противопоставляет одному Творцу другого Творца. Напротив, все, что происходит не в силу естественного роста, прибавляет он, дьявол не может сделать, например, превратить человека в зверя или воскресить мертвеца. Древних манихейцев, потом альбегойцев, обвиняли в том, что они верят в могущество зла, боровшегося против добра, что они приравняли дьявола к Богу. Теперь сатана более чем равный. Если Бог даже в гости бессилен, то дьявол, по-видимому, сильнее его. Что удивительного в странном зрелище, которое тогда представляет мир? Испания с мрачной яростью, Германия со страхом и педантизмом, о которых живо свидетельствует книга Шпренгера, преследует дерзкого победителя в лице несчастных, в которых он вселился. Сжигаются и разрушаются живые жилища, где он устроился. Считая его власть над душой слишком прочной, пытаются изгнать его из тела. Какая польза? Сожгите одну старуху, он устроится у соседки». Порой он завладевает и священником, который его изгоняет, торжествуя даже над своим судьей. Потеряв голову, доминиканцы советовали прибегать к вмешательству девы, к постоянному повторению «Ава-Мария». Тем не менее, Шпренгер признается, что средство это эфемерное. Дьявол может завладеть человеком между двумя «Аве». Отсюда изобретение розария, чёток авы, позволяющих без конца бормотать молитвы безо всякого внимания, тогда как ум занят другими делами. Целые массы населения воспринимают этот первый опыт искусства, при помощи которого Лайола попытается потом повести за собой мир. Его учение о здоровом балансе между движением и отдыхом «эксорцития спиритуала» Остроумное изложение азбуки этого искусства. Все это, на первый взгляд, противоречит сказанному нами в предыдущей главе об упадке колдовства. «Дьявол отныне популярен и вездесущ. Он, по-видимому, победил». Но воспользовался ли он своей победой? Пошла ли она ему впрок? Да, если иметь в виду совершенно новую форму научной революции – которую принес с собой светозарный ренессанс, и нет, если иметь в виду старый образ мрачного духа ведовства. В XVI веке легенды о нем многочисленны и распространены, как никогда раньше, и однако они часто смахивают на комедии. Люди дрожат и все-таки смеются. Как видно, область Бога невелика. В его компетенции в сущности только чудо, явление редкое и необычайное. Ежедневное же чудо – жизнь, не в руках его одного. Дьявол, его подражатель, разделяет с ним власть над природой. В глазах слабого человека, не делающего различия между природой, сотворенной Богом, и природой, сотворенной дьяволом, мир таким образом распадается на два царства – Страшная неуверенность окутывает отныне явление. Невинность природы исчезла. Создан ли чистый источник, белый цветок, маленькая птичка богом, или же они коварные подражания, ловушки, расставленные человеком? Осторожно! Все вызывает подозрения. Оба творения, как доброе, так и то, другое, вызывающее подозрение, одинаково омрачены и заражены. Тень дьявола скрывает свет солнца, простирается над всей жизнью. Если верить видимости, страху людей, то он не разделяет мир с Богом, а завладел им целиком. В эпоху Шпренгера дело обстояло именно так. Книга его изобилует самыми печальными признаниями бессилия Бога. «Он позволяет, чтобы это было так», — заявляет Шпренгер. Допустить подобную полную иллюзию, позволить верить, что дьявол – все, а Бог – ничто – это больше, чем допустить. Это значит осудить мир несчастных душ, которых ничто уже не защищает против такого заблуждения. Ни молитвы, ни покаяния, ни паломничества не помогают. Не помогает даже, Шпренгер признается в этом, таинство алтаря. Монахини, искренне исповедавшиеся, с гостей во рту признаются, что чувствуют даже в этот момент адского любовника, который без стыда и страха смущает их и не отстает. И теснимые вопросами они признаются со слезами на глазах, что он завладел телом, ибо завладел их душой».